Талант такой мощи не мог развиваться и набирать силу только в русле футуризма. Из футуристической оболочки, из недр претенциозных, нарочито олиповатых, дразнящих своим видом, оформлением и даже названиями футуристических изданий, мощно прорывается поэт, которого — уже на первых порах, нельзя не заметить и не выделить среди других. И его заметили прежде всего Блок, а ведь стихи Маяковского были вызовом и ему Блоку, гениальному поэту, представлявшему то поэтическое течение, которому Маяковский объявил войну. По позднейшие характеристике Брюсова, Маяковский — Сразу еще с начала десятых годов показал себя поэтом большого темперамента и смелых мазков. Увы, до широкого признания было еще далеко. В ноябре 1913 года Маяковский вместе с Бурлюком уехал в Петербург. Перед отъездом зазвал к себе Каменского. По дороге накупили сладостей. Устроили дома пир. Каменского поразила перемена Маяковского. Когда он появлялся дома, он был нежным и кротким. Каменский увидел, как любят и обожают Владимира мама, сестры. Но ему, конечно, уже не сиделось дома. Молодой орел рвался на волю. В Петербурге после выступления в медицинском институте Корней Иванович Чуковский познакомил его с совсем юной Софьей Сергеевной Шамардиной, учившейся на Бестужевских курсах. Прекрасные аквамариновые глаза, обаяние и женственность ее произвели впечатление на Маяковского. Судя по признанию Софьи Сергеевны, Не меньшее впечатление на нее произвел Маяковский. Из медицинского института они отправились в бродячую собаку, сидели там вместе с сатириконцами. Но мне уже никто не был нужен, никто не интересен. Мы пили вдвоем какое-то вино, и Маяковский читал мне стихи, вспоминает Шамардина. А Корней Иванович ревниво жаловался. — Сонка, я вижу, что поэт оттеснил бедного критика. Провожал Сонку Маяковский. На Васильевский остров, где она жила, молодые люди не попали, а по настоянию Маяковского явились к Хлебникову, разбудили его, заставили читать стихи. Хлебников читал покорно и долго. Я сидела за спиной Маяковского на диване. Спать не хотелось. Маяковский говорил о Хлебникове, о том, какой это настоящий поэт, о своей любви к нему. Под утро все задремали, а часов в десять голодные, ни у кого не было денег, отправились завтракать в гостиницу к братьям Бурлюкам. С того вечера Соня Шамардина надолго отложила бестужевские курсы, ходила на все вечера футуристов и всех своих знакомых стала расценивать в зависимости от их отношения к футуристам, прежде всего к Маяковскому. Маяковский приучал к себе столичную публику. Он как бы испытывал ее на вкус — Выходил на эстраду чуть нагловатый, со спокойным презрением к тем, кто ожидал скандала, читал стихотворение «А все-таки! А вы могли бы! Любовь! Кофта Фата!» Выходил к публике в желтой или черно-желтой полосатой кофте, в потертых до лоска и с бахромой внизу черных брюках, голову украшал цилиндр. Руки держал в карманах. Любил свой голос, прислушивался к нему. Шамардина вспоминает, как, шагая по комнате, выхаживал каждую строчку, читал ей чужие стихи. Любил стихотворение Ахматовой. «Мальчик сказал мне, как это больно, и мальчика очень жаль». Грустное, только что написанное стихотворение Ахматовой. Вспоминает, как ехали на извозчике: небо было хмурым, лишь изредка блеснет звезда. И вот тут же в извозчичьей пролетке стали слагаться пронзительные строки. Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно, значит, это необходимо, чтобы каждый вечер, Над крышами загоралась хоть одна звезда. Боялся, что прозвучит сентиментально. Даже не хотел печатать. Скорее всего, боялся не читателя, а своих друзей. Они могли счесть это сентиментальной блажью. А было это жизнью души, романтическим представлением о мире. Было это жизнью, которую футуристы, укращали в своих творениях. Но жизнь расшатывала, сметала словесно-формальные барьеры и врывалась в стихи, заставляя стонать от боли. Эта душа моя клочьями порванной тучи в выжженном небе на ржавом кресте колокольни!» «И какая...» Метафорическая насыщенность, какая пластика в одном образе. Имя Сонечки Шамардиной прозвучало в трагедии Владимир Маяковский. «Что же значит ничто, любовь? У меня есть Сонечка, сестра. Почему сестра?» Их принимали за брата и сестру, даже находили сходство. Сходство. Соне нравилось это, ей хотелось быть сестрой. Но, как признается она сама, из-за этого пункта возникали сложности, омрачавшие их отношения. Выступления с докладами о новейшей русской литературе шли параллельно с репетициями трагедии «Владимир Маяковский», премьера которой состоялась в театре луна 2 и 4 декабря 1913 года. Поэт работал в эти дни много и исступленно. Он писал маме и сестрам в Москву, что занят целыми днями и даже ночами. Маяковский придавал очень большое значение постановке трагедии. Он сам был режиссером спектакля, сам исполнял главную роль. Остальные исполнители набирались из любителей, которых приходилось элементарно учить хотя бы правильно произносить стихи. Декорации готовили Филонов и Школьник. Но спектаклю предшествовали события трагикомические. За два дня до первого представления актеры, набранные сбору по сосенке, отказались репетировать и вообще участвовать в спектакле какие то мерзавцы распустили по городу слух возмущался маяковский что на спектакле будут бить актеров и забросают их падалью селедками и вообще всякой дрянью когда поэт пришел на репетицию актеры набросились на него с таким криком визгом и руганью что поняв в чем дело Он послал их к черту и ушел. Всю работу пришлось начинать чуть ли не заново, набирать любителей для исполнения ролей. Так попала в состав труппы Ольга Матюшина. Она и рассказала об этом, и как Маяковский с художником Михаилом Матюшиным думал над новым составом исполнителей. Матюшин предложил. — Оля! сыграй женщину со слезой что вы я в жизни никогда не играла не играли так будете играть властно сказал маяковский я боюсь ведь вы говорите там будут бить и бросать всякую дрянь я очень боюсь дохлых крыс дохлых крыс я попрошу в меня бросать ведь я буду около вас а если попадут тухлым яйцом так не в защите Зато весело будет, можно будет в них обратно кидать, да выбирать еще самые ядовитые физии. Согласны? О спектакле остались воспоминания нескольких понимающих в сценическом искусстве людей и огромная пресса. В подавляющем большинстве, беря на расхват билеты, публика шла на скандал. Ожидание скандала было подготовлено прессой, да и поведением самих футуристов. У подъезда театра и в вестибюле полиции городовые, околоточные надзиратели, пристав и даже помощник полицмейстера полковник Галля. В театре на Троицкой ожидание скандала. Однако где-то в зрительном зале Мейерхольд, Блок, который с интересом присматривался к Маяковскому, и подал своим спутникам реплику о демократичности поэта. Пришли люди театра, некоторые из них, если и не принимая футуристов, то хотя бы проявляя ревнивые чувства к их сенсационным успехам на вечерах. Репетировали в великой спешке, и тем не менее Маяковский требовал от актеров-любителей знания текста четкого его произнесения понимание смысла роли. На генеральной Маяковский поразил председателя Союза молодежи Жавержеева исключительными сценическими данными. Рост, выразительная мимика, широта и пластичность жеста и, наконец, изумительный по тембру и силе голос произвели на него неотразимое впечатление. В день же спектакля В нервной суете последних приготовлений, кажется, один только человек сохранял спокойствие — Маяковский. Во всяком случае, внешне был собран, сосредоточен. Театральному режиссеру Мгеброву, который пришел в театр пораньше, поэт показался величественным и самоуверенным.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 Может быть, последний поэт. Тут же он позвал театрального служителя, снял пальто, передал ему вместе с пальто кашне шляпу, затем трость, остался в своей желтой кофте, пошарил в кармане и дал смущенному служителю театра на чай. Публика была довольно разнородной. Поскольку билеты по цене 9 рублей были прям-таки шаляпинскими, в театр пришли литераторы, художники, актеры, журналисты, адвокаты, члены Государственной Думы. Все, кого привлек сюда искренний интерес, кого престиж, кого ожидание сенсации, скандала. Публика не была готова воспринять пьесу, где действующими лицами, кроме самого поэта, Оказались старик с черными и сухими кошками, Человек без глаза и ноги, Человек с двумя поцелуями, Человек с растянутым лицом, Человек без головы, Человек без уха и так далее, Где автор и в лицо публики бросал слова недоверия. Актеры в «Белых капюшонах» Держали перед собой плоские картонные фигуры с соответствующей символикой. Текст произносили, высовывая голову из-за своего картонного прикрытия. Действие сопровождала диссонирующая музыка. По ходу действия в зале раздались выкрики, смех, свистки, аплодисменты. Неопытные артисты держались напряженно, с тревогой посматривая в зрительный зал. Но когда Маяковский произнес заключительные слова эпилога «А иногда мне больше всего нравится моя собственная фамилия Владимир Маяковский», в реакции публики, даже в иронических репликах, все-таки почувствовалось ощущение чего-то, возможно, значительного, но раздражающего. Непонятного. Мгебров, который пришел в театр, как он сам признается, решившись на это в последнюю минуту, был заранее предубежден. Он вспоминает, что в зале, еще до поднятия занавеса, раздавался смех и гогот. Он сидел вместе с сосредоточенным и до странности тихим Хлебниковым. За кулисами царила Предстартовое оживление, суета. Здесь никто не хотел скандала. Не хотел его и Маяковский, хотя он и не страшился. Он не рассчитывал на благожелательную оценку публики и прессы, но до последнего момента боялся, что спектакль будет запрещен. Спектакль, однако, состоялся. Посмотрим его глазами профессионального артиста, Мгеброва. Погас свет, и вот поднялся занавес. Началось представление. Полумистический свет слабо освещает затянутую сукном или калинкором сцену и высокий задник из черного картона, который в сущности один и составляет всю декорацию. Весь картон причудливо разрисован». Понять, что на нем написано, я не могу, да и не пытаюсь. Какие-то трубы, перевернутые снизу вверх, дома, надписи прямые и косые, яркие листья и краски. Что этот картон должен изображать? Я так же, как и другие, не понимаю, но, странное дело, он производит впечатление. В нем много крови, движения. Он хаотичен, он отталкивает и притягивает, он непонятен и все же близок. Из-за кулис медленно дефилировали одни за другими действующие лица — картонные живые куклы. Публика пробовала смеяться, но смех обрывался. Вышел Маяковский. Он взошел на трибуну без грима, в своем собственном костюме. Он был как бы над толпою, над городом, ведь он сын города, и город воздвиг ему памятник. За что? Ну, хотя бы за то, что он поэт. — Издеваетесь надо мною, — словно говорил Маяковский. — Я стою как памятник среди вас. Смейтесь, я поэт, я стремление, вы подножие. Я иду на вас, против вас, и с вами, но иду над вами. Я великолепен в это мгновение, ибо вы жалки. Вы стадо, я вождь, но я люблю вас. Я одинок, я голоден, я нищий. Почему? Только потому, что я поэт» только потому, что я чувствую и страдаю. Вот мои грезы, возьмите их, если можете. Вот моя трагедия, вы не сумеете взять ее. Всего этого, разумеется, не говорил Маяковский, но мне казалось, что он говорил так. Я как бы соприкоснулся в этот вечер со скорбью, соприкоснулся с вечно затравленной человеческой душой, которая, как принц в лохмотьях нищего, нашла исход своим слезам в бунте футуристов. Другой театральный деятель Варпаховский пишет, что во время второго акта, когда герою пьесы принесли три спушечные ядра слезы, а он, завернув их в газету, уложил в чемодан, собираясь уходить. Раздались крики «Держи его! Отдайте деньги, мошенники, дураки сумасшедшие!» Со сцены довольно внятно послышалось «Сами дураки!». Столь раздраженную реакцию вызывали непонятность пьесы и спектакля. Назревал скандал. На сцену полетели тухлые яйца. Одно из них попало в плечо Маяковского. Он сохранял спокойствие. По-разному принимали спектакль «Портер» и «Галерка». Бунт одинокой души очень немногие услышали и ощутили в этом несовершенном спектакле. Свои футуристы выражали недовольство по поводу того, что Маяковский не отрывает слова от смысла, не пользуется самоценным звуком слова и тем самым не ставит новые последние грани и не кладет камни в трясины будущего для дороги будетлянского искусства, Матюшин, не была услышана мольба поэта. «Придите все ко мне, кто рвал молчание, кто выл от того, что петли полдни — туги. Я вам открою словами, простыми, как мычание наши новые души, гудящие, как фонарные дуги. Большинство было разочаровано, — пишет присутствовавший на спектакле Корней Чуковский. Но кое-кому в этот день стало ясно, что в России появился могучий поэт с огромной, лирической силой. Пьеса и спектакль не имели успеха. Не только потому, что этот юношеский опыт Маяковского в драматургии был труден для понимания, но еще и потому, что трагедия поэта в буржуазном обществе, ищущего сближения со всеми униженными и оскорбленными, не вызывало сочувствия у той публики, которая в значительной части заполнила зал театра. В автобиографии про пьесу и постановку сказано «просвистели ее до дырок». Еще бы! Некоторые газеты прямо обвиняли Маяковского в надувательстве и спекуляции. Свист начался еще до премьеры и он был настолько пронзителен, что заглушил собою такие сенсации сезона, как приезд в Петербург звезды киноэкрана Макса Линдера и симфонические концерты десятилетнего дирижера Вундеркинда Вилле Ферреро. Отзывы на пьесу и спектакль ошеломляют своим количеством и критическим энтузиазмом. Вряд ли в истории русского театра был еще спектакль, который бы с таким остервенением распинали на страницах газет и журналов. Статьи и рецензии появились не только в Петербурге, в Москве, но и в Рязани, Таганроге, Керчи, Екатеринодаре, Варшаве, Риге. Петербургская газета спрашивала, кто сумасшедшие, футуристы или публика? и приводила высказывания зрителей об авторе пьесы и футуристах. Это сумасшедшие. В другой газете говорилось, что господин Маяковский бездарен в самом умном и заумном смысле слова. Автор статьи сожалел, даже скандала порядочного устроить не смогли. В петербургском листке рецензент писал «Такого публичного осквернения театра мы не помним». Текст пьесы он сравнивал с бредом больных белой горячкой людей. В театральной жизни было брошено такое обвинение «Стыд обществу, которое реагирует смехом на издевательство и которое позволяет себя оплевывать». Газеты приводят возгласы, которые раздавались после спектакля. «Господин Маяковский, довольно морочить публику. Вам место в палате номер шесть. Долой футуристов! На одиннадцатую версту!» Газеты призывают замалчивать футуристов и тут же снова втягиваются в дискуссию вокруг них. Была даже опубликована «Пародия» на пьесу Маяковского под названием Миниатюры дня Кретины, которая кончалась возгласами: "Тут просто грабят караул, полицию, суда полицию". Одновременно с представлением Маяковского через день в Лонопарке шла первая футуристическая опера, «Победа над солнцем», либретто «Крученых», музыка «Матюшина», декорации и костюмы Малевича. И она встретила примерно такой же прием, как постановка пьесы Маяковского. Драматургический дебют Маяковского закончился оглушительным провалом. Позднейшее утешение, оценка трагедии человеком, который не был на спектакле, которому поэт на следующий день после их знакомства прочитал ее. Тут была та бездонная одухотворенность, без которой не бывает оригинальности, открывающаяся с любой точки жизни, в любом направлении, без которой поэзия — одно недоразумение, временно неразъясненная. Такое впечатление от чтения своей трагедии Маяковским вынес Борис Пастернак.